Глава 7. Как бы нелепо ни выглядела метровая статуя гномика, злобно сверкающая глазами, нам с Димой сейчас было не до смеха. Мой сожитель банально замолчал в шоке, не зная, что делать. Да и я сам не могу не признать, скажем так, удивился. Только вот мое удивление длилось меньше секунды, все же сказывался опыт, и не важно, что с последней битвы прошло под 10 веков. Столкнувшись лицом к лицу со средоточием божества, я сразу же приступил к анализу ситуации. Как-никак, практики по уничтожению подобных статуй у меня в свое время хватало с избытком. Даже по одному только виду средоточия можно было понять примерный уровень божества. Статуи разного вида и формы встречались только до второго, а уже начиная с третьего, каждое средоточие принимало уникальную структуру и свойства. Взять ту же стерву на Норис, ее средоточия не имели ничего общего с камнем, да и вообще с привычной материей как таковой. Наномашины, способные любого среднего архимага временно возвысить на уровень крепкого такого полубога, это та еще жуть. А ведь она могла разделить их на десятки, а то и на сотни людей. У Алуверта, само собой, ничего подобного не было, не тот уровень. Вот только даже так, гномик явно оказался не так слаб, как хотелось бы. Остаменты статуи изначально были одним целым, а значит, Алуверт не просто привел движение свое средоточие, но и предварительно разделил его на две части. Это значит, что наш противник в лучшем случае находится на пике первого уровня. Даже я, несмотря на весь опыт прошлой жизни, сейчас не смогу разделить свою крепость. Остается только надеяться, что раздутое самомнение божества в очередной раз сыграет мне на руку. Исходя из того, что Алуверт решил разобраться с Вулкановым самостоятельно, а не призвал к своим шестеркам, можно было сделать сразу несколько выводов. Во-первых, он уверен, что его средоточие в виде статуи достаточно мобильно для захвата обычного человека. Во-вторых, он все еще слишком молод и гор, чтобы отдавать предпочтение эффективности. Более опытные божества всегда стараются избегать личного вмешательства. В-третьих, он не воспринимает меня как противника, раз решил не использовать свой дар в первую очередь. Значит, заметил он нас уже после того, как я вернул Диму в тело. — И куда ты собрался, вулканов? Проскрипело божество, подтверждая мои выводы. «Неужели ты думал, что я не замечу, что происходит у меня под носом? Это ведь из-за тебя пропали мои люди!» Отвечать я ему не планировал и уже прикидывал, в какую сторону лучше отступать. Каким бы слабым ни было каменное средоточие, еще и в облегченной мобильной форме, в прямом столкновении шансов на победу практически нет. Раз нас уже заметили, бежать к КПП больше нет смысла. И сейчас самый оптимальный вариант — это побег банально через окно. Значит, назад. «Нет, нет, не думай, что сможешь уйти», — продолжал гномик, похоже, решив, что я замер из-за страха. «Частная территория». Мгновение, и вся видимая область пространства в виде операционной коридора стала меняться. Внешне это напоминало использование того странного дара иллюзий только в куда большем масштабе. Буквально все вокруг стало и выглядеть, и ощущаться, как тягучая черная жижа. Даже само средоточие гномика временно изменилось, но хуже того, эффект не заставил себя долго ждать. Со всех сторон начали спускаться натуральные щупальца самых причудливых форм и размеров. В этом месте все те кошмары, которые обычно были бы просто иллюзией, стали реальностью. Вот уж не думал, что я настолько его разозлил. Создание собственной территории, особенно в реальности, требует просто ту его кучу энергии, как сейчас говорят в этом времени. И даже так продержится все это великолепие не больше пару минут. Правда, в нашем случае это не всего, а целых. «Пару минут». Единственное, что сейчас можно было противопоставить, это создание собственной территории, иначе никак. Даже будь мы равны по силам, мне бы пришлось как следует потратиться. У создавшего свою область влияния всегда будет преимущество перед тем, кто решит сэкономить или банально не в состоянии дать ответ. Все эти мысли не заняли у меня секунды, и я решил рискнуть. Разделив средоточие на две части, гномик значительно ослабил каждую из них, взамен на эффективность. Значит, сейчас его статую стало возможно пробить, хоть и с ущербом для себя. Будь я сейчас тут один, пришлось бы действовать иначе, но я был достаточно уверен в своем сожителе. «Дима, времени нет. Сейчас я сломаю этому гаду лицо, но и сам потрачу все силы. Побег на тебе!» Передал я по мысленной связи и рванул вперед, уворачиваясь от множества щупалец. Крепость уже была у меня в руках, и я был готов использовать всю накопленную энергию на мгновение укрепления. «Что такое? Ты даже не удивлен?» — прищурился гномик, складывая руки на груди. «И что ты надеешься сделать с этим куском мусора?» Увернувшись от всех щупалец, многие из которых вылезали даже из пола, я, наконец, приблизился к статуе. Конечно, гномик тоже не стоял без дела, используя свой дар на полную. Он обрушил на меня облака своей иллюзии, энергия от которой тут же пошла в переплавку, ничуть меня не задев. Я даже не стал смотреть, что за иллюзию для меня приготовили, и сразу перешел на магическое зрение. Благо, гномик сейчас отлично фанил из-за катастрофической утечки энергии. Как говорят в этом времени, у меня от такого расточительства аржаба проснулась. Занеся руку в широком замахе, я, что есть силы, обрушил крепость прямо в лицо мерзкой статуи, за мгновение до столкновения активируя простую территорию. Главным отличием от частной было то, что я не мог воздействовать на окружающий мир. Но взамен все мои дары становились куда сильнее, а само средоточие крепче. Алуверт решил, что в моих руках просто камень, и это стало его ошибкой. От удара пострадали мы оба. Лицо статуи разлетелось на куски, а вокруг раздался виск полной боли. Частная территория тут же исчезла, а гномики явно пострадал от отдачи, ведь крик души быстро прекратился. Похоже, юное божество банально потеряло сознание, впервые ощутив нечто подобное на себе. Я отлично мог его понять, ведь, несмотря на весь свой опыт, и сам сейчас был не в состоянии даже нормально говорить. Крепость была разбита, потеряв около трети своей массы. На восстановление уйдет немало сил, но даже это не главное». Энергии во мне попросту не осталось, не считая той, которой еще требовалась переработка. И пусть запаса некротики у меня еще хватало, на ближайшие пару минут я был полностью обесточен. — Вулкан, ты там как? — позвал меня перехвативший управление Дима. Ему, кстати, тоже неслабо досталось, но на ногах он все же смог устоять. Молодец. — Живой! — прохрипел я. «Вали отсюда!» Повторять не пришлось. Пацан и сам уже догадался, что затягивать с этим не стоит. Выбрав наугад одну из ближайших палат, он сразу же заскочил внутрь к окну. На осмотр местных видов времени особо не было, но даже так я успел отметить несколько моментов. Все вокруг покрыто снегом, и на улице никого, что, учитывая начавшуюся метель, совсем неудивительно. Да и темно еще, ночью ведь. Да уж, не самая лучшая погода для побега, особенно учитывая, что теплой одежды у нас сейчас нет. Охрана явно нечасто выходила наружу, а внутри было вполне себе тепло, так что трофейная форма у меня была отнюдь не зимняя. Бра! Застучал зубами Дима, подтверждая мои мысли. Пока я пытался прийти в себя, парень уже успел открыть окно и сейчас, что есть силы, колотил по банальной стальной решетке. Первый этаж же, как-никак, дешево и сердито. От каждого удара преграда ощутимо гнулась, но не поддавалась. Парень уже начал было паниковать, но наконец вспомнил, что он уже маг, а не просто слабосилок. Недолго думая, Дима использовал второе ядро с даром давления. Этот дар был крайне прост, но при этом его эффект не раз спасал мне жизнь в прошлом. А заключался он в том, что при его использовании сила и прочность тела возрастала не просто в разы, а на порядке, но только для давления. То есть нормально ударить в этом состоянии было нельзя, а вот медленно продавить противника насквозь можно. Стоит ли говорить, что лучше всего это работало на каменных средоточиях, примерно равных мне по силе? Уперевшись плечом в преграду, Дима начал аккуратно давить, и вскоре все получилось. И да, это тоже было одним из эффектов дара. Чем медленнее движение, тем оно надежнее и сильнее. Штыри, держащие решетку в стене, банально не выдержали давление. Вот только пока парень занимался всем этим, в лечебнице уже вовсю орала сирена. Парень не ошибся. Сигнализация здесь и правда была. Выпрыгнув в окно, мы еще раз оценили обстановку. По периметру здания ожидаемо находился высокий забор, перелезть через который Дима сейчас явно не в состоянии. Да и уйти от погони на своих двоих вряд ли уже получится. Кроме того, в нашем состоянии даже банальное переохлаждение уже будет угрозой. Одну радует, за пару минут передышки я уже начал приходить в себя. Потеря третьей средоточия стоила мне не так много, как могло показаться на первый взгляд. Область контроля и передачи энергии сократились примерно вдвое, но не более. Все же это далеко не первое мое ранение, и не сотое, и даже не тысячное. «Нам нужна машина», — серьезно сказал Дима, явно обращаясь ко мне. «Впереди парковка, и, кажется, у меня есть план. Скажи, ты сможешь захватить одного из охранников хотя бы на минуту?» «А мне нравится его настрой. Вот и прямое доказательство, что лучшее лекарство от хандры — это хорошая битва». «Сложно сказать наверняка, но, скорее всего, да», — ответил я, прикидывая свои силы. Я и до ранения был на уровне низшего демона, а сейчас и того меньше. Теперь даже захватить кого-то уровня подмастерья будет очень непросто, не говоря уже о ком-то сильнее. Но, судя по ранее увиденному, достаточно сильных противников здесь практически не было. «Отлично», — кивнул мой сожитель по телу. «Тогда план такой. Берем машину, создаем ключ, открываем ворота и валим отсюда». Получив от меня молчаливое одобрение, Дима рванул вперед, уже не думая о какой-либо маскировке. Где-то в коридоре послышались крики и ругань, значит, нас в любом случае уже заметили. Стоило нам свернуть за угол, огибая крыло лечебницы, как позади раздались выстрелы, а по асфальту разлетелась каменная крошка. Едва успели. Парковка была совсем рядом — Хоть в этом нам повезло, и уже спустя десяток секунд Диме удалось проникнуть в машину. Пришлось разбить окно, так что внутри теперь даже толком не погреться. Но на фоне всего остального это мелочь. Приставив палец к замку, парень послал мне сигнал, что теперь моя очередь. Пришлось немного постараться и перехватить управление, а после заполнить скважину дымом. Узнав строение ключа, мне не составило особого труда переплавить конец одного из клинков в нужную форму. Дима тут же вернул себе контроль и принялся за работу, проводя какие-то хитрые манипуляции с техникой. «Ну, как хитрые? По моим меркам. А так он вроде бы даже не напрягся». «Ну, поехали!» — нервно утирая пот, крикнул Дима, приводя машину в движение. На воротах нас уже ждали, хотя на деле это даже воротами и сложно было назвать. Скорее, пять толстых металлических столбиков, которые выезжают из-под земли. Оригинально, конечно, людям не помешает, а машина и правда ведь не проедет. Управлялось все это безобразие явной стоящей рядом будки, из которой тут же выскочили, как обычно, двое охранников. У них тут, похоже, мода такая парами работать. Только эти были уже с пистолетами, а не со складными дубинками. Впрочем, стрелять они пока не спешили, хоть и целились, и орали что-то о предупреждении. Интересно, почему они думают, что это хоть на кого-то сработает? Какой идиот вообще решит остановить машину в такой ситуации? «Только попробуй!» — орал рыжий охранник, магии, усилив громкость. «Стоять!» «Ладно, попробую», — хмыкнул я в призрачной форме, захватывая его товарища. Направив в сторону рыжего бугая пистолет, я спустил курок и с удивлением обнаружил, что пули-то тут резиновые. Это было очевидно, ведь охранник не помер, а только заорал, как резаный. Пришлось потратить еще пару пуль, пока тот не вырубился. «Так, как тут теперь открыть ворота?» Жаль, при захвате я не могу получить доступ к памяти жертвы. Все же это не контракт, и такие функции не предусмотрены. Так что пришлось наугад потыкать несколько кнопок, пока столбики ворота не начали опускаться вниз. И все-таки техника — это не мое. Я уже собирался вернуться обратно в тело, но пришлось еще немного отвлечься. С ближайшего КПП к нам уже бежала оставшаяся там охрана. Человек двадцать, чтоб их. Благо, они явно не ожидали, что я начну отстреливаться, так что мне удалось заметно их задержать, пока тело захваченного бугая не вырубили метким попаданием в пах. Не завидую я ему, когда он начнется. Так или иначе, времени я выиграл достаточно, и столбики, наконец, скрылись под землей». Дима тут же зажал газ, и мы на полной скорости вырвались с территории лечебницы. Впрочем, я успел напоследок захватить очнувшегося Рыжего и врубить столбики обратно. А то особо умные охранники уже успели занять свободные машины. Конечно, на этом все не закончилось. Люди Алуверта, само собой, были теми еще кретинами, но даже они понимали, что деваться нам особо некуда. Лечебница явно находилась далеко за городом, и дорога тут была всего одна. Сворачивать же в поля крайне рискованно, особенно зимой и в метель. Так что не прошло и пяти минут, как позади стали видны огни фар, а еще пару минут спустя раздались выстрелы. И на этот раз пули были явно не резиновые. Даже заднее стекло разбили первым же выстрелом. «Опасно!» Пришлось вновь покидать тело и отдаляться на максимально возможное расстояние. Даже так, мне едва хватило дальности, чтобы дотянуться до одного из водителей. Впрочем, этого было достаточно, чтобы вывести из строя сразу несколько машин, устроив преследователям небольшую аварию. Из-за получившегося затора нам удалось выиграть немного времени, но на большее у меня уже не хватало сил. Я и без того не слабо потратился на захват охраны, а теперь энергия окончательно показала дно. Даже запас некротики не спасал, ведь из-за ранения скорость переработки ощутимо упала. Пришлось рисковать и сворачивать с дороги в ближайшее поле, надеясь, что ревущий вездеход с интересным названием «Нива» не подведет. Скоростью эта машина не отличалась, в отличие от проходимости. Об этом мне кратко поведал Дима, с хрустящими звуками и руганью переключая передачи. И ведь и правда, оторваться от погони нам удалось, хоть и пришлось ехать полностью вслепую. В темноте фары бы отлично выделялись, несмотря на метель. Благо, отчасти с определением дороги помогало магическое зрение, хоть мне и пришлось вновь взять на себя основную роль, тратя последние крохи энергии. А именно, я отлетал вперед, насколько позволяла дальность, и покрывал снег тонким слоем пепла, который тут же развеивал. Получалось что-то вроде примитивной эхолокации, как опять же поведал мне Дима. Увы, ничто не вечно, и уже вскоре мы уткнулись в непреодолимую преграду в виде деревьев. Вот только бросать машину у ближайшего леса и надеяться, что наше хрупкое тело сможет выдержать местный мороз, Дело явно гиблое. Так что, не останавливаясь, мы принялись искать обходные пути, постепенно удаляясь от преследователей. Уши их-то мы отлично видели, ведь те не думали глушить свет и сейчас стали на месте нашего съезда с дороги. Охранники даже было попытались двинуться за нами пешком, достав фонарики, но быстро передумали, ощутив на себе ярость местной природы». Теплую одежду, как и мы, они явно не захватили. Вот только из-за разбитых окон нам тоже вскоре пришлось остановиться, ведь когда горячка боя спала, пришел существенный откат, и пронизывающий до костей ветер улучшению состояния никак не способствовал. Благо, материалов у нас все еще было достаточно, и мне удалось хотя бы весьма кустарно, но скрепить разбитые стекла, а оставшиеся дыры заменить стальными пластинами. Для создания этих заплаток мне пришлось растормошить и без того практически опустевшие ядра, переплавляя ману в нужную мне энергию, но со своей задачей я справился. Дима тут же включил печку, и жить сразу стало куда веселее. «Разумеется, на этом мы и не думали останавливаться, хотя и очень хотелось просто откинуться на спинку кресла и как следует выспаться. Но нет, для передышки сейчас все еще было рано. Так что, немного прогрев закоченевшие руки, мы двинулись дальше. Очевидно, что скрывать следы лучше всего было в метели, то есть сейчас, заодно пользуясь тем, что до рассвета было еще как минимум несколько часов» ехали мы, по ощущениям, очень долго, как минимум пару суток, хотя на деле не прошло и пяти часов. Ох уж это человеческое тело, а ведь раньше я мог сражаться целыми днями и после этого еще столько же отмечать победу. Хотя в большей степени в моем состоянии виновато повреждение средоточия, а не физическая усталость. И все же побег тяжело дался нам обоим, Дима тоже был не в лучшей форме. А ведь при этом мы регулярно менялись, чтобы хоть как-то разгрузить ментальную усталость. Благо, ничего сложного в том, чтобы рулить по уже разведанной местности, по сути, не было. Запасы еды пришлось употреблять прямо на ходу, чтобы не терять время. Скрыть консервы оказалось несложно. Даже оставшийся клинок не пригодился, я все сделал буквально руками. Второе ядро и немного манны в помощь. Воду же для питья мы получали, банально растопив снег, все в тех же пустых банках во время недолгих остановок. Первые рассветные лучи мы оба встретили с облегчением, и я тут же дал по тормозам с наслаждением, откидываясь на спинку кресла. К утру снег уже прекратился, но мы были уже далеко, и выследить нас вряд ли было возможно. Разве что, используя специальную магию или дары, Но вряд ли у последователей было что-то подобное, иначе нас бы уже наверняка догнали. Мы окончательно выбились из сил еще минимум час назад, а все оставшееся время ехали на чистом упрямстве. Так что я сразу же дал Диме команду отдыхать. Пока что он мне ничем не поможет, все же маг из него все еще никакой. И заниматься нашим восстановлением предстоит именно мне. Растопив снег в очередной раз, я как следует напился и решил наконец осмотреться, где мы вообще сейчас и куда теперь дальше двигаться. За ночь мы уехали весьма далеко от дороги и сейчас находились посреди одинаковых заснеженных полей, окруженных хвойными лесами. Для того, чтобы сориентироваться на местности, мне всего-то и потребовалось что временно выйти из тела и в призрачной форме подняться максимально вверх. «Да, так можно. И вид был, что надо. Заснеженные леса, бескрайние поля и ни следа человека, если не считать огрызка дороги вдалеке. Как говорится, туда нам надо. Только вот выходить в люди пока что было рано. Употребив остатки припасов, я поймал несколько лесных птиц и белок через захват, после чего не без удовольствия их пожарил». Не сказать, что получился особо вкусный обед, но поесть было точно не лишним. Все же телу сейчас нужно очень много энергии, а запас чужих жизненных сил, как и трофейных припасов, уже давно подошел к концу. Теперь оставалось разобраться с главной проблемой. Вернувшись обратно в машину и откинувшись в кресле, я обхватил руками средоточие и погрузился в подобие медитации. Сейчас мне нужно было буквально сгладить углы, изменив форму крепости на привычный, хоть и чуть меньше, по размеру кирпич. А то после встречи с лицом статуи гномика по центру образовался натуральный слепок его морды, что меня несколько раздражало. Вот только закончить работу мне так и не дали. Не прошло и часа, как сначала вдалеке, а потом все ближе послышался шорох и скрип снега. Нет, противники, конечно, пытались скрывать присутствие, но делали это не слишком умело. Впрочем, не усилия слух как раз на такой случай, вряд ли бы что-то заметил, погрузившись в себя. Включив магическое зрение, я тут же заметил несколько десятков человекоподобных фигур. Сперва они просто приближались, но затем начали расходиться, окружая машину в кольцо. Это явно была не охрана лечебницы, не тот размер и уровень силы. По виду твари скорее напоминали детей, да и по развитию ядер недалеко ушли от слабосилков. Оставив тело на Диму, который как раз уже успел проснуться, я вылетел на разведку. И каково же было мое удивление, когда я увидел, кто же осмелился принять меня за свою добычу. Да, твари оказались мне более чем знакомы. Банальные гоблины, только не зеленые и прыщавые, а Эти были больше похожи на каких-нибудь йетти, бледные, как утопленники, и синей шерстью по всему телу, не считая лица. Вот только отличие от обычных у них было явно не только во внешности. Чем ближе они приближались, тем сильнее я ощущал в них странное сочетание проклятой и божественной энергии. При этом тварям это явно не доставляло ни малейшего дискомфорта. Да что с этим миром вообще такое? Хотелось бы знать. Ладно, неважно, со всеми странностями можно разобраться позже. Сейчас же самое время пополнить свои запасы энергии и заодно снять накопившееся напряжение. Ведь в конце концов ничто так хорошо не бодрит, как хорошая битва.